слова, которые трудно выговорить в пьяном виде. Социология, Лапландия, профессионал, заплатка. Слова, которые очень трудно выговорить в пьяном виде. Гибралтар, нераспространение, джасперезация, самоуправление, трабекулотамия. Слова, которые невозможно выговорить в пьяном виде. Нет, не раздевайся, ты не в моём вкусе. Нет, не буду петь, всё равно никто меня не слушает. Нет, мне больше не наливать.